Авл и его жена, возможно, надумают ее укрыть в одном из своих обширных поместий. Тогда мы узнаем, в каком направлении ее уведут. А если ее не приметят у ворот, это будет означать, что она осталась в городе. И мы сегодня же начнем искать ее здесь. Авл и Помпония не знают, где она, — возразил Вениций. — Ты уверен в этом? — Я видел Помпонию. Они тоже ее ищут. Вчера она не могла уйти из города. Ночью ворота заперты. У каждых ворот следят двое моих людей. Один должен пойти за Лигией и Великаном, другой тотчас вернуться и сообщить. Если она в городе, мы ее найдем, потому что этого Лигийца легко узнать хотя бы по росту и плечам. Да, тебе повезло, что похитил ее не император. А я могу тебя уверить, что не он. На полотине от меня нет тайн. Но Венеция, охваченная горем еще больше, чем гневом, начал, прерывающимся от волнения голосом, рассказывать Петронию то, что слышал от акты. Какие новые опасности нависли над головой Лигии, причем столь ужасные что если беглецы и сыщутся, их придется тщательно прятать от Поппеи. Затем Вениций осыпал Петрония горькими упреками за его советы. Если бы не Петроний, все обернулось бы по-другому. Лигия осталась бы в доме Авла, и он, Веницей, мог бы видеть ее каждый день и был бы счастливее императора и распаляясь от собственных речей, он все больше приходил в волнение, пока, наконец, слезы горя и бешенства не показались на его глазах. Петроний, никак не ожидавший, что молодой человек способен так сильно любить и желать, с удивлением, глядя на эти слезы отчаяния, говорил про себя, «О могучая владычица Кипра! Ты одна царишь над богами». И над людьми. Глава двенадцатая. Однако, когда они вышли из насилок у дома Петрония, Смотритель дома сообщил, что из рабов, посланных к воротам, Ни один еще не вернулся. По его словам, он распорядился отнести им еду И снова передать приказ под страхом плетей Смотреть в оба на всех выходящих из города. «Вот видишь, — сказал Петроний, — они, без сомнения, еще в городе, значит, мы их найдем. Прикажи все же и своим людям наблюдать у ворот. Лучше всего тем, кого посылал за Лигией. Эти ее скорее узнают. «Я велел их всех отправить в деревенские эргастулы, — сказал Вениций. Но я отменю свой приказ. Пусть идут к воротам» и, начертив несколько слов на новощенной табличке, он дал ее Петронию, который приказал тотчас отнести ее в дом Венеции. Затем они прошли во внутренний портик и, усевшись на мраморную скамью, продолжили разговор. Златоволосая Эвника и Ираида поставили им под ноги бронзовые скамеечки, придвинули к скамье небольшой стол и принялись наливать в чаши вино из дивных узкогорлых кувшинов, которые доставляли из Волатер и Цере. Вулатары и Цере — древние города в Этрурии, соответственно, в двухстах и сорока километрах к северо-западу от Рима. «Есть ли среди твоей челяди кто-нибудь, кто знает этого гиганта-лигийца?» — спросил Петроний. Его знали Атацин и Гулон, но Атацин вчера был убит при нападении, а Гулона прикончил я. «Жаль мне его», — сказал Петроний. «Он носил на руках не только тебя, но и меня». «Я даже собирался было его освободить», — молвил Вениций. «Да что об этом толковать? Поговорим о Лигии». «Рим — это море. В море и добывают жемчужины. Скорее всего, мы не найдем ее ни сегодня».